Здесь он столь же равнодушно будет смотреть, как втаскивают 12-летнего парнишку. Для этого мальчика в лагере не нашлось обуви, и его басово заставляли часами простаивать на снегу плаца и работать на холоде. Его стопы вконец отморожены, и теперь врач отрывает пинцетом почерневшие куски того, что было пальцами брезгливость страх, сострадание, возмущение — ничего этого заключённое теперь уже не в состоянии испытывать. За несколько недель в лагере он видел столько страдающих, больных, умирающих, мёртвых, что такие картины его уже не трогают. Одно время я лежал в сыпно-тифозном бараке